Глава 22. Ликвидация. Благодаря скелетам Шныги удалось проделать достаточную брешь, чтобы запустить туда отряд бойцов с простой инструкцией: пометить места, где появлялись взрывоопасные огурцы. Это были необычные ловушки, мгновенно появляющиеся, как только пройдёт заданное время, а растения, вырастающие из семян и имеющие свой жизненный период, пусть и очень короткий. А значит, их можно было уничтожить до того, как они станут опасны. Именно этим и должны были заниматься три специально выделенных наемника, которые регулярно обходили безопасную зону и собирали появившиеся ростки. Не уничтожали, а именно собирали, как и любые другие растения, получая при этом пару стебли несколько монет и иногда семя фунгуса пороховика. Именно так и назывались эти живые мины. Все найденные семена они сдавали запасливому шардону. На границе безопасной зоны он поставил невысокую плетеную изгородь, так что больше потерь среди личного состава не было, пока что. Отправив во все стороны небольшие группы разведчиков, Искин открыл вкладку умений. Изначальный билд ведущего светские беседы дворянина, который он планировал развивать, не годился для ведения масштабных боевых действий, так что часть сэкономленных очков умений ему все же пришлось потратить на изучение и развитие более актуальных сейчас навыков. Полководец, пятый уровень. Позволяет использовать функции группового чата для общения внутри текущего отряда. Увеличивает размер создаваемой вами группы на 2 человека и отряда на 20 человек. Характеристики подчиненных. Группа – 10 человек, плюс 10% к скорости и защите. Отряд – 50 человек, плюс 5% к скорости и защите. Военный лагерь – второй уровень. Раз в 12 часов вы можете объявить любое здание или укрепление военным лагерем на 10% улучшив его характеристики. Все члены вашей группы или отряда, находясь в лагере, получают плюс 3 к выносливости, плюс 20% к восстановлению маны, здоровья и энергии. Военный поход – второй уровень. Объявив военный поход, вы снимаете все временные эффекты снижения параметров с членов вашей группы или отряда. Все они получают эффект марш-бросок, плюс 10% к скорости на 1 час. Плюс 20% к получаемой за убийство репутации и славе, пока действует марш-бросок. Шардон тут же активировал умение военный лагерь и выяснил, что набор разрозненных палаток, землянка и кое-какое подобие чистокола на роль укрепленного лагеря не годятся. Ограничивая действия полезного эффекта, лишь одной палаткой он не хотел. Поэтому, выделив прорехи в обороне, он бросил на их устранение полдесятка наемников. На крики и стук топоров из леса со стороны графства появилась пара неписей лесничих, выяснять, кто это заявился в земли графа Бурьяка, и были тут же схвачены постовыми. «Кто такие?» — поинтересовался Шардон у пленников. «Это мы у вас спросить хотели?» — ухмыльнулся бородатый рейнджер. «Неплохо вы тут окопались, вот только с чьего дозволения, позвольте узнать». «А ты оглянись, да присмотрись хорошенько, кого ты видишь, лесник?» Вопросом на вопрос отозвался Искин. «Наемников, и ваших людей ваша светлость». «И чем они занимаются?» «Зверье в графских лесах пугают, до да воду в графской реке мутят». «Их наняли, чтобы перебить как можно больше тех, кто лишь похож на человека, и в чьих венах течет древесный сок вместо честной алой крови». «Понял ты, графский зверопас!» Массивный кулак угрюмого с огромной скоростью мчащейся прямо в бородатое лицо наглеца замер перед самым его носом, едва-едва не своротив тот набок а затем разжался, демонстрируя лежащую на ладони горсть семян и стеблей. «И, как видишь, у нас неплохо получается, в отличие от войск твоего хозяина. Его светлость граф Бурьяк соблюдает оговоренный еще его покойным отцом нейтралитет, и только поэтому наши войска не жгут огнем и мечом ненавистных флоролюдов». покраснев от злости, прохрипел лесник. «Ишь ты, как напрягся сразу, а?» Угрюмый довольно ухмыльнулся. «Видать, тоже не по душе тебе эти твари» у меня пару лет назад сын пропал по ту сторону реки неохотно признался непись вы хотите принять задание пропавший сын лесника принять отклонить шардон проверил по базе данных и отыскал описание квеста за эти два года из двенадцатилетнего человеческого мальчишки флора люды воспитали погонщика козлов обучив его говорить по звериному и приняв свою семью воды ручья забвения заставили сына лесника забыть своих настоящих родителей Так что, взяв задание, ему придется или убить мальчишку, или согласиться выполнить еще несколько заданий, чтобы вернуть память найденышу. «Отклонить!» Но на это у него не было времени. «Мы могли бы поискать твоего сына», — начал он. «Вы хотите принять задание пропавший сын лесника?» «Принять, отклонить, отклонить». но «Ничего не могу тебе обещать. Тем более, что наш наниматель даже не снабдил нас картами вражеской территории». «Наниматель?» — удивился пленник. — Ты же сам сказал, что мы наемники. Если у кого-нибудь руки связаны старыми договорами и клятвами, это не значит, что у него связанный кошелек. — Значит, вас нанял граф Бурье, чтобы вы... — сообразил пленник. Бородач пристально уставился на Шардона, и тот ответил ему таким же прямым взглядом. Скорее всего, у непися 35 уровня были какие-нибудь способы понять, лжет его собеседник или нет. У военного Искина тоже было такое умение, точнее, у его персонажа но он не боялся быть пойманным на обмане, потому что не врал. Его фраза была составлена идеально, и в ней не было ни слова лжи с точки зрения пошагового алгоритмического анализа, каким пользовались игровые скины что отвечали за проверку истинности при срабатывании умений, определяющих ложь. Да, в лагере были наемники, но наемники самого Шардона. Истинно, ведь никто и не заявлял, что они наняты графом Бурье. Да, они пришли сюда убивать флоролюдов, правда, по собственной инициативе. «Истина». Да, Шардон был нанят, хоть и нанял его герцог Блю в своих личных интересах. «Истина». А этим кто-нибудь со связанными руками и развязанным кошельком вообще мог оказаться кто угодно, где угодно и когда угодно. Никаких конкретных имен не прозвучало. «Истина». Но все вместе и в контексте текущей ситуации сказанное выглядело именно так, как и воспринял пленник. Его хозяин прибег к помощи наемников, чтобы обойти запрет и показать гнусным флоролюдам, почем нынче килограмм древесного угля. «Так что, может поможешь нам с картой? Меня интересуют дороги и тайные тропы, поселения и укрепленные лагеря противника, минные поля и склады семян с удобрениями». Вы хотите принять задание пропавший сын лесника? Принять – отклонить. Новый скрипт – создать. Название – надоедливый лесник. Алгоритм. Начало. Если произошло событие «Новое задание», то... Если квестодатель «Лан Грод» и название квеста «Пропавший сын лесника», то... Выполнить действие «Отклонить задание». Конец. Скрипт «Надоедливый лесник». Активировать. Отклонить. «А там, глядишь, может и сын твой найдется». Надавил на больное место Шардон. «Помогу», кивнул Бородач. «Только руки развяжите. И другу моему тоже». Он мотнул головой, указывая на второго пленника. За все это время не проронившего ни слова. Через 20 минут в распоряжении графа оказались подробная карта, прилегающей к реке части провинции Хангам с пометками, укрепленный военный лагерь с действующим бафом, и все 50 человек его личной армии в полном составе. Теперь, когда не нужны были ни разведка, ни охрана, он мог всех взять с собой в поход. Когда находишься на вражеской территории, каждый боец на счету. Уж эту-то истину искусственный интеллект впитался алгоритмами своих создателей. Он обновил свои карты и начал анализ, намечая основные цели для ударов. К сожалению, главной проблемой было то, что Шардон не знал, за убийство каких представителей флоролюдов он получит больше репутации с графом, поэтому придется экспериментировать. «Одна смерть — трагедия, миллионы смертей — статистика», — подобрал он подходящую по смыслу цитату. «Не нравится мне все это», — в традиционной ему манере пробурчал угрюмый. «Что именно?» «Я думал, что нас колдунская маскировка прячет, а тут вдруг эти двое нас видят». «Это следопыт лесник. Они мастера в обнаружении следов и тех, кто пытается скрыться, и уровень у них побольше, чем у наших магов». «Так-то оно так», — вздохнул министр обороны. «Только все одно, неспокойно мне». Генерал оказался прав, или его интуиция. Отряд еще не успел выдвинуться в путь, как произошло первое нападение на лагерь. Военный Искин не учел один простой фактор — Его лагерь находился на поляне неподалеку от леса, а значит, вокруг было полно растений, среди которых тоже могли оказаться и оказались вражеские шпионы. Не зря эта область графства Бурье была совершенно безлюдна.